метро — это точки пересечения комет, случайных соприкосновений, внезапных знакомств, финансовых быстрых расчетов. В общем, здесь завязываются многие романы. И это я говорю не только в житейско-бытовом или романтическом смысле, но и в литературоведческом. Итак, в метро на станции «Пушкинская» где неподалеку находится наш педагогический институт, а я делаю, одновременно наслаждаясь жизнью и многолюдством, тривиальную пересадку. И вдруг, ба-а, знакомые все лица, встречаю Владлена Куракина. Ну, вообще-то, на настоящее время я уже запутался, какая у Владлены нынче фамилия, и какая у меня в Яве и по паспорту. Но, кажется... Владлен Куракин нынче – это я. Парень необыкновенной шустрости. В свое время, лет 10-12 назад, мы вместе с ним учились в университете. Потом одновременно поступали в аспирантуру. Жили в одной комнате в общежитии. Пользовались одинаковым успехом среди нашего институтского, в основном, девичего контингента – но почти в самом начале удивительного общественного феномена, называемого перестройкой, Владлен ушел из науки и принялся по-новому пахать и перелопачивать жизнь. Ну Естественно, я его изредка встречал. Я все еще тянул лямку, сначала писал, обсуждал, защищал диссертацию, потом интриговал, чтобы попасть на кафедру, Потом устраивался, чтобы дали часы, отыскали какой-нибудь завалявшийся семинарчик. В общем, шла нормальная битва за часы, за нагрузку. К этому надо еще прибавить мою нелегкую семейную лямку. Развод, алименты, снова схождение, размен, перезвоны по телефону с Клавдией, трепку нервов, угрозы самоубийства, нашу ожесточенную борьбу за ребенка. Это мой ребенок, и когда Светочка вырастет, я расскажу ей, что ее отец предатель. Клава, ну давай все вопросы будем решать потом. Сейчас два часа ночи, мне утром читать лекцию. Ну, так сказать, жизнь во всем ее многообразии. К этому надо добавить еще священные битвы за науку на кафедре с нашей коровой. Так мы прозывали нашего завкафедрой Романа Сергеевича за женственный, почти дамско-склочный характер. Но, впрочем, Роман Сергеевич – это особая тема, которой я, возможно, коснусь в этих набросках. Преподавание истории во всех ее невероятных модных ныне ипостасях и заставляет следовать некоторой строгости изложения. Изредка Владлен появлялся в институте. Он крепко обставлял эти царственные свои появления. Здесь были плитки шоколада в хрустящей фольге и сочные коробки конфет для кафедральных лаборанток и инспекторов деканата. Потом торты, бутылки поддельного польского Наполеона для священной коровы. Он приезжал сначала на стареньком траченном «Жигуленке», потом на «Жигуленке» новеньком, на «Десятке». Потом за рулем новенького «Жигуленка» появился толстомордый шофер. К тому времени, когда я защитил диссертацию, Владлен начал ездить на «Вольво». А когда он впервые въехал в наш институтский двор на вишневого цвета «БМВ», будто специально подгадал когда я буду выходить из корпуса, Рядом с шофером сидела еще одна гнусная рожа, символизирующая день нынешний. Охранник. А чего ты, Владлен, сразу не купишь себе Мерседес? Мерседес? В нашей стране машина выскочек Я думаю, что в институт он ездил, чтобы утвердиться в правильности своего поступка. Он ведь был очень талантливый парень. Институтские тетушки-профессорши ворожили ему будущее, и, конечно, после защиты место на кафедре ожидало не меня, а его. Тем более, что и священная корова к нему благоволила. Наведен тогда звал уйти вместе с ним в бизнес,